Глава 21 чувства меня приводил Дима махровыми методами. Терпеть не могу на шатырь. Я часто страдала обмороками, так что ненависть у меня была оправдана. Подскочила на ноги, я быстро, как садилась в машину и проезжали по городу, не помню вообще. Ехали молча, обсуждать что-либо, были просто не в состоянии. Одно дело, когда идут просто угрозы, а вот другое, когда ребенка фактически украли бедный мой мальчик совсем крошечный а уже через такое проходит слезы сами по себе полились из глаз неконтролируемым потоком до этого момента все казалось каким то несерьезным но угрожает идиот какой то но писульки свои пишет в глубине души я его даже серьезно не воспринимала а тут вот как все происходящее с каждым днем все сильнее напоминал чертов боевик только вот я не актриса и моя семья. Не массовка. Мы простые люди, которые хотят жить свою простую жизнь. Я не хотела всего этого. Я, как и все женщины, ходила беременной, носила под сердцем малыша. А спустя три года вот такое. Парадокс. Как я до сих пор вообще в своем уме осталась? На этаж взлетели бегом. «Дверь нам открыла ошалевшая Лена, а Вера горько рыдала, на кухне уронив голову на стол. Атмосфера в квартире была такая, будто умер кто-то, но то, что произошло, гораздо хуже. Кто знает, на что этот больной подонок способен?» «Где письмо?» Дима держал себя в руках, но, судя по плотно сжатым челюстям, он был в бешенстве. Не думаю, что он злился на Веру, скорее, на Игоря, но действовать надо было быстро, дабы по горячим следам суметь найти малыша. Лена молча протянула конверт мужу и отправилась отпаивать Веру успокоительным. «Как бы мне ни хотелось броситься к подруге и объяснить ей, что я не злюсь, что все будет хорошо, я не могла. В данный момент имеет значение только моя семья, и пока я не узнаю, зачем это все. «Я не могу ни о чем другом думать. Сначала прочитать, а потом возвращать в строй подругу». Руки тряслись, пока Дима распечатывал конверт, оставленный этим. Нет порядочного слова, чтобы назвать его. «Дима, а что там?» Стоило только белому листу исписанному мелким корявым почерком расправиться в руках у мужа. Я запрыгала, как зайчик, пытаясь заглянуть внутрь. «Сука! Выргался муж, протягивая мне лист, когда дочитал до конца. Я, кажется, предупреждал, что не потерплю игнорирования. «Анна, я давал вам шанс выйти из этой истории с выигрышем. Вы приняли решение копаться в моем прошлом. Что же, ваш выбор, но тогда и я не стану соблюдать договоренности. Этот ребенок мой. Доказать это в суде я смогу легко». А вы можете и дальше ковыряться в грязном белье и попытаться плевать против ветра. А можете сидеть тихо и продолжать жить. Делать новых детей вам никто не запрещает. Помните, все мои действия – результат вашего выбора. Я осела на пол. Делать новых детей? Он серьезно? Этот идиот считает, что мы можем просто забыть, что три года воспитывали сына? Пожать плечами и прыгнуть в койку? Да что там у него с головой вообще? Видимо, все это было и у Димы в голове, потому что следом, за завершением моих стенаний, в голове раздался громкий стук. Затряслись бокалы на кухне в шкафу, упала фотография в рамке, висящей неподалеку, а в гипсокартоне остался огромный кратер от удара кулака моего мужа. Я нашла... Несколько девушек, которые подходят по возрасту, их похоронили на разных кладбищах. Жили они в разных концах города, но у каждой осталась семья. Вера, заплаканное лицо, красные глаза и ужасно понурый вид. Она не сдалась, она нашла. Этот урод методично вытряхивает из нас всех душу. Сжав челюсти, я припечатала письмо в руки Давыдова и двинулась к Вере, крепко прижав ее к себе. Девушка на мгновение застыла, а потом уткнулась мне в плечо, тихонько заплакав в очередной раз. До этого момента я воспринимала свою подругу исключительно как акулу в юриспруденции, этакую железную леди, но оказалось, что она такая же, как и все мы женщины. Ей не чужды слезы и сострадания. Ее также наполняет чувство вины и ярость, если она уместна. Есть адреса. Хуже всех выглядел Дима. С просто серого лицо поменялось на синюшно-белое, а глаза почти налились кровью. Чую я, это ничем хорошим не закончится. Да, я выписала адреса, но... Веру прервал звонок в дверь. Мы застыли, будто хищники на охоте, а Дима отправился открывать дверь. Оказалось, все не так страшно. Полиция, которую, оказывается, вызвал муж, приехала с сильным опозданием. Все наши планы, сегодня же выдвинуться в сторону предполагаемых семей той самой девушки, пошли в тартарары. Дело о похищении ребенка – самое ужасное, что может произойти с семьей. И к этому относятся очень скрупулезно хоть и не спешат. Для видимости, видимо, что ужасно бесит. Помимо простых сотрудников приехали ребята из Следственного комитета и Росгвардии. Зачем? А Бог их знает. Но следующие три с половиной часа нас допрашивали так, будто мы ребенка упрощали в рабство. Поймите, таковы правила. Сначала опрашиваются родители, ребята уже отправились опрашивать ваших соседей. «Мы обязаны исключить вероятность». <къем> «Но вы поняли». «Вы что, обвиняете нас?» — угрожающе прорычал Дима. «Нет, гражданин Давыдов, не обвиняю. Я понимаю, что вы сейчас здесь как отец, а не как юрист. Но все же вы знаете всю эту внутрянку». Дима скрипнул зубами и отвернулся к окну. «Он-то как раз знал». Так же, как и знал то, что чем дольше мы тянем, тем дольше от нас отдаляется наш ребенок. Мы катастрофически быстро теряли драгоценное время.